Эпилог. Море набегало на берег пенной волной, шуршав отточенных временем камнях. Брама раскинулся на прогретом песке, смотря как солнце, обретая медовый отблеск, клонится к закату. Она была активна, на не жгла. На земле уже десять раз везла бы кожа, а тут подернулась бронзой, но не обгорала. Наташа вынырнула у берега, выталкивая вверх граю. Ее накрыло волной, а той щекен кружил вокруг, оглушая крестности лаем. Окруженные щенками, Аргус пришел позже и, не говоря ни слова, полез в воду, доныривая до песчаного дна. Ильма в который раз засунула влажный нос в корзину, убедиться, что все уже съедено. Аргус, в розовый язык, нюхал напитанный йодом воздух и вяло протестуя размлевшим Мы Не хотим быть прихлебателями людей И вам не дадим ими стать Не говорю навсегда Говорю необходимо Я буду скучать Мы тоже Есть время приходить Есть время уходить Ты синхрон Возможно, когда-нибудь мы встретимся Когда? Наблюдая за Наташиной возней со щенками Спросил путник Чувствуя, как пустеет часть души Скоро знаешь, когда, но не раньше, чем все произойдет. Аргус встал и прыжком скрылся в роще у песчаной косы прибрежной траве. Щенки смешно топорщили треугольные уши и кинулись следом. Грай виноват лизнул лицо Наташи и, вольнув хвостом, скрылся из виду. По ящикам стекала вода, а может и слезы. Кто расберет? они такие же соленые? У меня такое впечатление, что нас бросили. На велито самого порога и бросили. Нельзя упекать всю жизнь, иначе не повзрослеем, иначе как сергофан будем разбирать прошлое, деля на и нет. Зачем так жестоко? Можно было сказать иначе, а он обиделся. Обиделся, но знает, что я прав. Счастье не бывает просто так даром, его надо заслужить, иначе до конца жизни будем выискивать черное в белом, вместо того, чтобы просто быть счастливыми. Части, не место это состояние. Можно быть счастливым в любом мире, в любой реальности. Умей делить с теми, кому оно действительно необходимо. Вероятности развития куда больше, чем мы можем представить. Но выходя из мира зоны, везде видим зону. Может, стоит выйти вовне? Не знаю. Положив голову ему на грудь и смотря в разорвавшее небо, предположила Наташа. У каждого она своя. Трава раздвинулась, на песок шагнул Григорий. Быстро сбросил комбинезон и скрылся в волнах. Через пару минут его голова показалась у черты, где сходилось закатное небо, проблескивающее море. Голова скрылась. Через несколько минут он тяжело дыша рухнул на раскаленный песок. Кто бы мог сказать, что этот розлый, сухощавый человек – самое страшное из когда-либо созданных человеком чудовищ. А «Ребята, если накупались...» то пора закругляться, иначе опоздаем. «Куда?» – приоткрыл глаз Брама, посматривая на загоревший до черноты Доминус. «Как куда? Вы что, не в курсе? Сегодня прилетает Альфа!» «Как прилетает?» «Как ужаленный вскочил Брама!» «Когда?» «Сегодня!» – думал вы в курсе. Третий день ее сигнал. Шоман не стал подходить земля земли, а сместился сюда. «Вот это новости! Так чего ж ты молчал?» Лихорадочно натягивая футболку, топтался на горячем бескепутник. «Успеем, если ехать на напрямик, выскочим как раз у форпост. Наташа, подхватила опустившую корзину, путая шелковой траве босыми ступнями, бросилась к джипу. Брома только заводил двигатель, а Доминус пронесшись тенью, шлепнулся на заднее сиденье, шипя от перегреты на солнце обивки. На небосклоне взошли первые звезды. Отжипнёсся стрелой сквозь раскалённый, напоенный трелями сверчком вечер. Плюнув, брамомысленно поднял крепко сбитый советский уазик вверх, и воздух загодил о стекло. Высоко в высоком зените показалась искра и начала увеличиваться, опускаясь с земле, словно налитый тяжестью хлебный голос. «Они пришли одновременно!» Спускающийся с орбиты планетарный катер и разрезающий воздух УАЗик Серебристый конус обдал траву волнами Шлюз распахнулся и показался Шуман Стройный, подтянутый и удивленный Ну ты даешь, Анатолий Петрович Мы уж подумали, вы разместили на гарте ПВО Пригнали оазик за прихватчик Ай, сукин, сын, ай, Шуман, вернемся, чертяка Оторвал от земли, обняв его путник И схудал, в своем космосе Обнимаясь и похлопая друг друга по плечам Отошли в сторону Дав возможность остальным спуститься на землю Участников экспедиции стали качать набежавшие путники Кречет включила иллюминацию защитного поля Радостные и растроганные астронавты прикасались к траве Не веря, что им удалось преодолеть бездну космического пространства Возле города один за другим спускались катера, выпуская из по земле людей. Вот так в обнимку дошли до ворот, и их встречали все синхрон. Увидев недоумение Брама, развели руками. В следующий миг Полина накинулась на учителя, грозя задушить его в порыве чувств. Но обрядший форму Шуман легко от нее отбрыкался, подхватил на руки младшего Вереса и шагнул внутрь. А несколькими часами позже не собрались в кабинете коренчата, который без слова садил Шумана на главенствующее место. «Если на земле нам грозит такой же прием, ей-богу, отдохну здесь неделю-другую!» – хохотнул он. Увидев напряженное лицо, устроился в кресле поудобнее и обвел красноречивым взглядом. «Да, на Альфе и единорога есть жизнь. Жизнь не только разумная, но и гуманоидная, проще говоря, человеческая». Среди синхров пошел шумок, иных за исключением кречета, извините, не приглашали. Они знали, чувствовали, что там, в звездных глубинах, есть жизнь не только энергетическая, но и вполне материальная, но хотели это услышать. скажу даже больше, голуб мои жизнь мира любыевая и созидательно направленная в которой земля не делает сейчас первые несмелые и правильные шаги по первых мы растерялись не знаешь что же делать но оказывается нас ждали снова пошел шум синхры единогласно поддерживали словесный режим дабы крещит не чувствовал себя ущербным шум он же Изрядно помолодевший, потерявший брюшко, лысину И ненужные роговые очки, воздел палец, говоря «Именно, мои дорогие друзья, ждали, Поскольку мы уже были представлены во Вселенском кольце» Шепот стих, повисла напряженная тишина, А посреди комнаты из воздуха шагнул звездочет, а за ним лист «Не смей поверить, увиденному синхры замерли» А звездочет окинул соратника Удивленными глазами Но ну, чего молчите Или нам тут не рады Стулья полетели в сторону Звездочет вякнул в медвежьих объятиях Брамы, а лес улыбался Глядя изумленными глазами На воцарившийся беспорядок Когда страсти стихли Все просились на измятую А кое-где и мебель Брама выдал общую возмущенную мысль Ну Евгений Петрович Тебе бы не в космос летать, а на подмостках театра подвязаться. Такое представление устроил». Тот лишь инор-то развел руками, вызвав волну смеха. Бежавшие на грохот ординарцы были отправлены к кречетом за лазой, и вскоре лакированный стол для приемов был накрыт нехитрой сненью, поскольку шума наотрез отказался жевать синтетику, заявив, что ему и в космосе хватило, а остальные ничуть не возражали. Довольные повеселевшие, сели слушать рассказ явившихся из бездны пространств листа и звездачет. Не смотрите на меня так, дырки, протрите. Охмынулся звездачет. Не знаю, как кому другие, но мне было яснее и ясного. Зона, пришедшие действия механизм планетарной и человеческой ворюц. Самый первый этап, светающий все наносное, неправильное и идущий путем разрушения. За первым этапом первой пульсации должно следовать вторая, третья. Главное, чтобы мы, люди, ее принимали и реализовывали в созидательном направлении. В конце концов, как говорил Циолковский, нам надлежало покинуть наши космические ясли. И если есть ясли, есть и те, кто давно из них вышел. И вы с листом пошли искать более взрослых, оставив нас в самый трудный момент. Иначе повзрослеть невозможно. Пожалуй, плечами лист. Но трудный момент мы прошли сообщение. Вместе, но не вместо. А как там в оптимальных вариантах? Чтобы не спрашивать каждый раз, построи его здесь, Ирис. Он будет таким, каким хотите видеть его сами. Разум. Един для всех систем. Везде одно созидательное дыхание человеческого генома. И никаких зеленых человечков. Там требовалось доказать, что мы вышли. Разорвали поповину минусовой зоны. Пусть в одном единственном варианте на всевозможных. В других системах нет даже такого. Там только пепелище цивилизации натоссинизации выворотников. Так погоди, выдохнул саму. Выворотники это... Мусорщики. Просто мусорщики, ждущие нашей гибели. Это очевидно, улыбнул солист. Мы так все изгадили, что они не стали ждать, пока вымем сами, а приняли экстренные меры, чтобы мы шли туда, куда стремилось все прогрессивное большинство, к самоуничтожению. Увы, обманулись. Так что же всех нас ждет? Прозвучала бесплотная мысль, услышанная даже пробуждающимся кречетом. Витки восхождения, бесконечное развитие спирали разума и грядущий галактический союз. Эра одиночества прошла, человечество вступало в новый виток, восходя от младенчества космической юности. Россия, МИАС, август 2012-март 2013 года.